Поезд шел навстречу зиме. Каждая ночь была холоднее прежней. Жирные зеленые листья тополей здесь были уже тронуты светлой желтизной. Солнце уже не было таким жарким и ярким, как будто его золотую силу впитали, всосали в себя листья клёнов, тополей, берез, осин. Листья сами сверкали теперь солнечным светом. А бледное малокровное солнце не нагревало даже вагона, Большую часть дня прячась за теплые сизые тучки, Еще не пахнущие снегом. Но и до снега было недалеко. Пересылка. Еще один маршрут к северу. Приморская бухта их встретила небольшой метелью. Снег еще не ложился. Ветер сметал его с промороженных желтых обрывов В ямы с мутной грязной водой. Сетка метели была прозрачна. Снегопад был редок и похож на рыболовную сеть Из белых ниток, накинутую на город. Над морем снег вовсе не был виден. Темно-зеленые гривастые волны Медленно набегали на позеленелый скользкий камень. Пароход стал на рейде и сверху казался игрушечным. И даже когда на катере их подвезли к самому борту, И они один за другим взбирались на палубу, Чтобы сразу разойтись, и исчезнуть в горловинах трюмов. проход был неожиданно маленьким, слишком много воды окружало его. Через пять суток их выгрузили на суровом и мрачном таежном берегу, и автомашины развезли их по тем местам, где им предстояло жить и выжить. Здоровый деревенский воздух они оставили за морем. Здесь их окружал Напитаны испарениями болот, разреженный воздух тайги, сопки были покрыты болотным покровом, и только лысины безлесных сопок сверкали голым известняком, отполированным бурями и ветрами. Нога тонула в топком мхе, и редко за летний день ноги были сухими. Зимой все леденело. И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным. Летом воздух был слишком тяжел для сердечников, зимой невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то в припрыжку. Тучи комаров облепляли лицо, без сетки было нельзя сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее было нельзя из-за комаров. Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на 16 часов. Если считать, что подъем, завтрак и развод на работу, и ходьба на место ее занимает полтора часа минимум, обед час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжелой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком 300 граммов хлеба в день и без баланды. С первой иллюзией было покончено быстро. Это иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду. Раз в месяц лагерный почтальон увозил накопившуюся почту в цензуру. Письма с материка и на материк шли по полгода, если вообще шли. Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, остальные подвергались конфискации. Все это не носило характера произвола, отнюдь. Об этом читались приказы. В особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата-начальника. Это был приказ высшего начальства. Но даже если кем-либо посылки и получались, можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину все же получить, то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими Ванечками и Сенечками. Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно, десятники, начальники, врачи. Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаемных. И в том и в другом случае всегда был риск. Никто не верил в добросовестность хозяев, Но это была единственная возможность спасти полученное. Денег не платили вовсе ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьезной помощи. Во многих бригадах бригадиры делали так. Выработку бригады записывали на 2-3 человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные 20-30 человек в бригаде полагался штрафной паек. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделен поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали 2-3 человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадиров в составлении ведомости.